Маккитрик завёл двигатель и двинулся в южном направлении, ориентируясь по бакенам, отмечавшим выход из залива в канал. Бозг вспомнил, что захватил с собой солнечные очки, достал их из кармана куртки и нацепил на нос. Казалось, что ветер в заливе дует со всех сторон. Чем дальше они отходили от бухты, тем прохладнее становился бриз. Бозг не выходил на лодке в море уже лет 100. Он даже забыл, когда в последний раз рыбачил, но для человека, которого 20 минут назад держали на мушке, чувствовал себя на редкость хорошо. Когда залив у горловины канала начал сужаться, Маккитрикс сбросил скорость и, окинув взглядом береговую линию, помахал человеку, стоявшему на борту большой океанской яхты, пришвартованной к пирсу неподалёку от прибрежного ресторана. Может, был с ним знаком или просто жил по соседству. Встань за штурвал и держи прямо, ориентируясь на фонарь под мостом, сказал Макитрик. Что? Встань за штурвал, говорю. Макитрик оставил рулевое колесо и отправился на корму. Босс быстро встал за штурвал и увидел впереди красный фонарь, висевший в центре разводного моста, находившегося от них на расстоянии полумили. Повернув штурвал так, чтобы судно двигалось в направлении сигнального фонаря, Он наклонился и увидел, как Маккитрик вытащил из стоявшего на палубе ящика пластиковый пакет с мелкой рыбой. Посмотрим, кто сегодня нас поприветствует, заметил он. Подойдя к борту лодки, он поднырнул под леер-ограждение, перегнулся через планшир и похлопал ладонью по воде. Потом распрямился, секунд 10 исследовал взглядом поверхность и повторил процедуру. Что это ты делаешь? удивился босс. Едва он произнёс эти слова, из воды справа по борту выпрыгнул дельфин, пролетел несколько ярдов по воздуху и погрузился в воду в каких-нибудь 5 футах от босха. Всё произошло так быстро, что босс не сразу понял, что это было. Однако через минуту морское животное снова вынырнуло на поверхность рядом с лодкой и раскрыв пасть, издало щерикающие звуки, отдалённо напоминавшие человеческий смех. Маккитрик бросил в пасть дельфину несколько рыбёшек. Это сержант, шрамы видел. Боск взглянул на мост, проверяя правильность курса и прошёл на корму. Дельфин всё ещё находился поблизости. Маккитрик указал на спину морского животного с вертикальным плавником. В этом месте гладкую серую шкуру прорезали три светлые полосы. Как-то раз он слишком близко подобрался к корме рыбачьей лодки. И ему винтом располосовала спину. Люди из Монтемарино лечили его и заботились о нём. Но до сих пор он носит на шкуре сержанский шеврон в три полосы. Макитрик кидал дельфину рыбу, а Боск стоял рядом и наблюдал за кормёжкой. Потом Макитрик, даже не повернув головы в сторону моста, сказал: "По-моему, тебе лучше вернуться к рулю". Боск оглянулся и заметил, что лодка основательно сбилась с курса. Он вернулся к штурвалу, скорректировал курс и стоял у руля, пока Маккитри кормил дельфина. Лодка вошла под мост. Ибос подумал, уж не нарочно ли старый коп затягивает время. Впрочем, он готов был ждать его рассказа сколько угодно. Для него не имело значения, когда Маккитри козвучит свою версию событий по пути на рыбалку, во время или после неё. Одно Бос знал твёрдо без этого Он из Флориды на юг едет. Миновав мост, лодка вошла в горловину канала, выходившего в Мексиканский залив. Маккитрик насадил наживку на крючки и забросил её в воду с двух спиннингов, по одному с каждого борта, отмотав по 100 ярдов лески. Потом он встал у руля и перекрывая шум ветра и вой мотора, заорал: "Хочу двинуться к рифам. Потаскаем немного крючки с наживкой по дну". А потом ляжем в дрейф на мелководье, тогда и поговорим. Нормальный план, крикнул в ответ Босх. Пока они шли к рифам, поклёвок не было. Не дойдя двух миль до берега, Макитрик выключил мотор и попросил Босха смотать леску на одном из спиннингов, а сам занялся другим. Левше Босху понадобилось некоторое время, чтобы приноровиться к катушке, рассчитанной на человека с правой рабочей рукой. Не занимался этим целую вечность. Помнится, в Макларане нас раз в неделю сажали в автобус и возили удить рыбу на Моллибу-пирс. Господи, неужто этот пирс всё ещё существует? Стоит себе. Куда он делся? Должно быть, ловить сейчас в том месте рыбу, всё равно что удить в сточной канаве. Вроде того, Маккитерк рассмеялся и покачал головой. И какого чёрта ты до сих пор торчишь в управлении, Босс? Не похоже, чтобы там тебя слишком жаловали. Боск на секунду задумался. Вопрос был к месту, но Боск не знал, кого больше занимает эта проблема: самого Маккитрика или его приятеля из Пулак, которому тот звонил. У кого-то наводил справки на мой счёт. И этого я тебе не скажу. Мой знакомый из управления разговаривал со мной, потому что был уверен, что я его не сдам. Бос кивнул в знак того, что принимает слова Маккитри как сведения и спрашивать больше не будет. "Что ж, ты прав", согласился он. "В управлении не слишком жаждут моего возвращения в убойный отдел. Возможно, я держусь за своё место из-за одного упрямства. Чем больше меня стараются выпихнуть из отдела, тем сильнее моё желание там остаться. Иногда я думаю, что как только меня перестанут доставать, я сразу и уйду". Я понимаю, что ты имеешь в виду. Маккитрика смотрел крючки и наживку на обоих спиннингах и снова забросил снасть. Потом вставил в бортовые гнезда ещё два спиннинга, размотал леску и стал привязывать к ней крючки нужного размера. Теперь попробуем на лобана половить. Поск согласно кивнул, хотя и не знал, чем эта наживка лучше любой другой, он не спускал глаз с Маккитрика, и когда тот занялся спиннингом, Решил, что настал удобный момент для расспросов. А ты, значит, решил уйти на пенсию, как только отслужил 20 лет? И чем после этого занимался? Чем занимался? Да тем же, чем и сейчас. Переехал сюда из Пальметто, это выше по побережью. Я от удором купил лодку, снасти и заделался профессиональным рыболовным наставником. стал своего рода гидом для богатых туристов-любителей рыбалки. Этим и занимался последующие 20 лет. Теперь же окончательно отошёл от дел и ловлю рыбу исключительно для собственного удовольствия. Бозг ухмыльнулся. Пальмерту, по-моему, так называют больших тропических тараканов, или я не прав? Нет, То есть да, но так называют ещё и кустарниковую пальму. Я хочу сказать, что наш городок назвали в честь этой пальмы, а не в честь таракана. Макитрик открыл пластиковый пакет, достал оттуда нарезанный на куски сырую рыбу, известную под названием лабан полосатый, и стал насаживать наживку на крючки. Потом взял из сумки холодильника ещё две банки пива и протянул одну Боску. А как ты вообще оказался в Лос-Анджелесе? спросил Боск. Слышал когда-нибудь выражение заболеть Голливудом? Ну так вот, когда Япония капитулировала, я по пути домой проезжал через Лос-Анджелес, увидел все эти горы, которые поднимаются к небу будто из моря. И... Чёрт, ты надж было такому случиться. В свой первый вечер в Лос-Анджелесе я отправился обедать в Дерби. Собирался просадить там всю свою наличность. И знаешь, кто подсел за мой столик? Кларк Гейбл собственной персоной. Я не шучу, всё именно так и было. Короче говоря, я влюбился в этот город, заболел им, и понадобилось почти 30 лет, чтобы от этой любви излечиться. Между прочим, моя мэри из Лос-Анджелеса, родилась там и выросла, но несмотря на это, здесь ей тоже очень нравится. Маккитрик задумчиво кивнул, словно пытаясь уверить себя в этой мысли. Боск помолчал в ожидании, когда он заговорит снова, но Маккитрик, погрузившись в воспоминания, созерцал затуманившимся взглядом поверхность залива и безмолвствовал. Боск кашлянул. Отличный всё-таки был парень, словно очнувшись ото сна, произнёс Маккитрик: "Кто? Кларк Гейбл?" Бозг раздавил в кулаке пустую алюминиевую банку, выбросил её за борт и откупорил вторую. "Давай всё-таки вернёмся к делу моей матери", предложил он, сделав глоток. "Что тогда случилось?" "Если ты изучал содержимое папки, то знаешь, что тогда случилось. Там есть все необходимые для определённых выводов сведения. Это дело положили под сукно. Сначала мы его расследовали как положено, а потом стали писать, к сожалению, новых зацепок не обнаружено. Это, конечно, не соответствовало действительности, потому-то мне оно и запомнилось. Всё-таки этим людям не следовало так с нами поступать. Каким людям? Кто они? Буд ты не знаешь, большие шишки вот кто. И что же они сделали? Надовили на нас, чтобы мы побыстрее сдали его в архив. и Эно им это позволил, заключил с ними какую-то сделку, что его черти взяли. Маккитрик печально покачал головой. Джейк, босс вновь решил обратиться к нему по имени. На этот раз возражение не последовало. Почему бы тебе не рассказать всё с самого начала? Мне нужно знать об этом деле каждую мелочь. Маккитрик, проигнорировав его вопрос, молча занялся состями. Поклевок всё не было. Он втянул леску с крючками на борт, переменил наживку, снова забросил снасть в воду и закрепил спиннинги в специальных металлических держателях, привинченных к борту. Потом, надев на голову бейсболку и откупав ещё одну банку с пивом, облокотился о планшир и посмотрел на Боско. Предупреждаю сразу. Я парень против твоей матери никогда ничего не имел. Просто расскажу, как всё тогда было и что я чувствовал. О'кей? Это всё, что мне нужно. Может, кепку наденешь, а то голова напечёт. Спасибо, мне и так хорошо. Маккитрик кивнул и начал наконец своё повествование. Итак, нам позвонили из одного дома и вызвали на место происшествия. Было субботнее утро. Тело обнаружил парень из полицейского патруля. Но её убили не в той аллее. Это было ясно с первого взгляда. Её туда привезли и бросили. К тому времени, как я добрался в эту аллею из Турджунги, исследование места преступления уже шло полным ходом. Мой напарник находился на месте, из нас двоих Эно был старшим, он первым приехал в аллею и возглавил расследование. Боск проверил, хорошо ли закреплён его спиннинг в гнезде. И прошёл к кокпиту за курткой. Ты не возражаешь, если кое-что запишу? Не возражаю. Полагаю, подсознательно я давно уже ждал, когда кто-нибудь займётся этим расследованием с того самого места, где я его оставил. Продолжай. Итак, расследование возглавил Эно. Да, он был боссом. Ты, парень, должен понять одну вещь. Мы с Эно были тогда напарниками месяца 3-4, так что назвать нас одной командой трудно. А после этого дела она вообще распалась. Я попросил о переводе, и начальство перебросило меня в убойный отдел в Уйльшере. С тех пор мы с Эно почти не встречались. О'кей. Расскажи, как шло расследование? Шло, как всегда, по крайней мере, поначалу. Привычная рутина. Мы составили список ВФ В основном, благодаря парням из полиции Инравов и его отрабатывали этот список ВФ возможных фигурантов, включал её клиентов. Я, по крайней мере, такого списка в деле не нашёл. Полагаю, несколько её клиентов в списке были, а нет его в деле, потому что Эно так решил. Не забывай, он был главный. Джонни Фокс был в этом списке. Ясное дело. Он, можно сказать, проходил в нём под первым номером, ведь он был её менеджером. Хочешь сказать, сутенёром? Маккитрик внимательно на него посмотрел. И именно это я и хотел сказать. Просто не знал, как ты отреагируешь. Забудь об этом, продолжай. Как я уже сказал, Джонни Фокс числился под первым номером. Отрабатывая список, мы разговаривали практически со всеми людьми, знавшими твою мать, и все они отзывались о нём как о весьма мерзком субъекте. Кроме того, у него за плечами имелось криминальное прошлое. Босс подумал о рапорте с показаниями Мередит Роман, где она утверждала, что он её бил. От её знакомых мы узнали, что она собиралась от него избавиться, то ли просто уйти, то ли ещё как-то, кто знает. Мы слышали, она хотела стать добропорядочной гражданкой, перебил его босс. В противном случае меня никогда не отдали бы ей в приют. Прозвучало не слишком убедительно, и он почувствовал себя глупо. Как бы то ни было, продолжил своё повествование Маккитрик, Фоксу эти её планы наверняка не слишком понравились. Потому ты и поместили его в своём списке на первое место. Но вы не могли его найти. В криминологии расследования говорилось, что вывели наблюдение за его квартирой. Да, мы за ним охотились. У нас имелись отпечатки, снятые с кожаного пояса жертвы, орудие убийства. Но нам не с чем было их сравнивать. Джонни несколько раз забирали в участок по разным поводам, но протоколов не составляли и отпечатков пальцев не снимали. Так что он был нам нужен и даже очень. А почему интересно знать, его забирали, но протоколов не составляли. Макитрик допил пиво, смял алюминиевую банку в ладони и, подойдя к стоявшему на корме большому мусорному ведру, швырнул её туда. Честно говоря, тогда я как-то об этом не задумывался, но теперь, конечно, знаю, что к чему. У него был добрый ангел, следивший, чтобы с ним не случилось ничего дурного. И кто был этим ангелом? Однажды во время наблюдения за квартирой Фокса нам парацы по предложили позвонить Арно Конклину. Он хотел поговорить с нами об этом деле. Мне это показалось весьма странным по двум причинам. Первая Арно тогда уже был большой шишкой, возглавлял при прокуратуре комиссию по расследованию преступлений антиобщественного характера. И насколько я знал, собирался в следующем году балотироваться на пост окружного прокурора. И вторая. Мы занимались этим делом всего несколько дней. И в офис окружного прокурора с какими-либо заявлениями не обращались. И вдруг выясняется, что самый могущественный парень в этом ведомстве хочет с нами пообщаться. Тогда я ещё подумал, Честно говоря, не помню, о чём я тогда думал. Я просто на подсознательном уровне знал, что это Короче, вот тебе добрый ангел, о котором ты спрашивал.